Принца Таматоа, родившегося в 1842 году и правившего островом Раиатеа, пока его не свергли возмущенные его жестокостью подданные. Принца Терри Тапунуи, родившегося в 1846 году и страдавшего безобразной хромотой. И, наконец, принца Туавира, родившегося в 1848 году и получившего воспитание во Франции. Царствование королевы Помаре не было спокойным. В 1835 году католические и протестантские миссионеры затеяли между собой борьбу. Вскоре католики были изгнаны, но в 1838 году они вернулись обратно с французскими войсками. Через 4 года пять вождей острова приняли французский протекторат. Помаре протестовала, протестовали и англичане. В 1843 году адмирал Дюпети Туар объявил о неизложении королевы и изгнал Притчарда, что привело к кровопролитным стычкам. Но поскольку адмирал, как известно, не был в сущности поддержан французским правительством, Притчард получил возмещение убытков в сумме 25 тысяч франков, и адмиралу Брюа поручено было уладить дело. В 1846 году остров Таити подчинился французам, и 19 июня 1847 года Помаре приняла договор о протекторате, сохранив полноту власти над островами Раиатея, Хуахине и борабора Смута, правда, прекратилась не сразу. В 1852 году разразился мятеж, королеву свергли с престола и была даже провозглашена республика. Но французское правительство восстановило королеву, которая отказалась от трех своих владений, отдав старшему сыну корону Рейтеа и Тахаа, среднему сыну корону Хуахине, а дочери корону Бурабора. В настоящее время престол архипелага занимает ее внучка Помаре VI. Услужливый Фраскален и тут оправдал свое прозвище Тихоокеанский Ларус, которым его наградил Паншина. Именно он сообщил своим коллегам все эти исторические и географические сведения, заявив, что не мешает знать, к кому отправляешься в гости и с кем будешь говорить. Ивернес и Пеншина ответили, что он хорошо сделал, просветив их относительно генеалогии королевской фамилии Помаре. И только Себастьян Цорн буркнул, что ему это совершенно безразлично. Отзывчивая душа Ивернеса, целиком проникнуто поэтическим очарованием таитянской природы. В его памяти воскресают чарующие описания путешествий Бугенвиля и Демон Он не скрывает своего волнения при мысли о том, что увидит владычицу Новой Кеферы, настоящую королеву Помаре, одно имя которой означает «Ночь кашля», подхватывает Фросколен. Здорово! Восклицает Паншина. Это звучит как богиня простуды. Императрица насморка. Поберегись, Ивернес, и не забудь прихватить носовой платок. Ивернес скипает от неуместной шутки и насмешника, но остальные так добродушно хохочут, что в конце концов первая скрипка тоже заражается их веселостью. Губернатор Стандарт Айленда, представители его администрации и именитые граждане были приняты самым торжественным образом. Почетный караул возглавлял Мутон, начальник полиции со своими помощниками из туземцев. Королеве Помаре VI на вид лет 40. На ней, как и на окружающих ее членах королевского семейства, парадные одежды бледно-розового цвета, любимого цвета таитян. Она выслушивает приветственную речь Сайраса Бекерстафа с таким благожелательным достоинством, которое сделало бы честь любому европейскому монарху. Она отвечает на безукоризненном французском языке, который является на этом архипелаге общеупотребительным. Она выражает желание увидеть стандарт Айленд, о котором столько говорят на островах Тихого океана, и надеется, что его стоянка на Таити не будет последней. Она оказывает Танкердону особое внимание, что задевает самолюбие мистера Коверли Но это внимание объясняется тем, что королевская семья исповедует протестантскую веру А Джем Танкердон – самый почтенный представитель протестантской части Миллиард Сити Не забывают представить королеве и членов концертного квартета Она изъявляет желание послушать их игру и выразить свое восхищение